Глава тридцать первая. Ольга. Шкура отогнулась в сторону. Оборотница улыбалась, и вообще у неё был такой вид, словно заглянула пригласить меня на вечеринку. Но едва она зашла в комнату, на её лицо вернулось испуганно напряжённое выражение. Я догадалась, что этот разбитной, обеспеченный образ был наигран специально для стражников. Мы о чём-то говорили. «Вот правда, не помню даже, о чём именно. Настолько меня всё это не волновало. В голове колотился только один вопрос. Что она решила?» Наконец, Таза жестом попросила поставить полок тишины. «Мы забываем одну важную деталь», — заговорила она. «В эпостасе Дархи нас очень трудно одолеть. Шензай не дурак, чтобы перекинуться в более слабую ипостаси и подставить себя под удар». «Зря она считает, что я не думала об этом». А вот это ее «мы забываем» подарило надежду. «Генри — превосходный и тактик, и стратег», — сказала я. «К тому же очень изобретательный. Он обязательно что-нибудь придумает. Я в него верю. Да и про меня ты не забывай. Неужели думаешь, что буду сидеть сложа руки, когда речь идет о моем освобождении?» «Только давай без увечий, тем более без убийства», — наставительно предупредила оборотница. Поверь, Генри пойдёт на такой шаг лишь в случае смертельной угрозы. Я взяла Тазу за руку. Ну а уж за себя-то я тем более ручаюсь. Но смотри, если не сдержишь слово, я тебя найду и откушу кусок задницы. Шутливо съязвила блондинка. Надеюсь, что шутливо. Значит, ты согласна? Обрадовалась я, еле сдерживаясь от желания стиснуть её в объятиях. Таза замотала головой. В первый момент у меня внутри всё оборвалось. Обычно ворски такой жест сопровождался словом «да». А сейчас, когда это было молча, осознание накатило не сразу. Спасибо. От души поблагодарила я обратницу. «Когда договоришься с Шинзаем, дай мне знать», — сказала она. «А сейчас всё. Снимай полок тишины». Итак, этап номер два. Шензай. Самое главное, чтобы Зеленоухий ничего не заподозрил. Сейчас, когда с тазой все уладилось, и она ушла, я целиком и полностью погрузилась в данную проблему. До этого боялась даже задумываться, потому что чем активнее строишь планы загодя, тем больше шансов, что все вообще может сорваться. Прежде всего, надо забыть про собачью ипостась. Махнатая бунтарская морда уходит в прошлое. Наступает эра доверительных отношений. Он должен доверять мне, а я должна делать вид, что доверяю ему. Второе. Заканчиваем строить из себя кавказскую пленницу. Будем кушать всё, что он принесёт, благодарно улыбаться и мысленно бить его под носом по башке. Третье. Подвести Шинзая к тому, чтобы он сам повторил предложение покататься верхом. Как это сделать, я понятия не имела. Видимо, сориентироваться по ходу общения. «Общение. А что поделаешь?» — ситуация вынуждает. Посмотрела на часы. «Ага, время обеда. И кто мне сегодня обслуживает? Интересно, этот алкаш уже проснулся или мне его ждать к ужину? Ответом были до боли знакомые шаги в коридоре. Вчера я, правда, спутала его с братом, но сейчас почему-то была уверена, что это именно Шинзай. «И точно. В комнате появился вожак с подносом в руках». Под его правым глазом красовался фингал. Синя на зеленом — это что-то. Я даже улыбнулась. Только вот мою улыбку он воспринял как знак приветствия и радушия. Ну и хорошо. Кстати, она была вполне искренней. «Вот и я», — произнес он тоном долгожданного гостя и, подойдя к столу, поставил на него поднос с обедом, рассчитанным явно на две персоны. «Добрый день», — сдержанно поздоровалась я. «Сердишься на нас?» — спросил он, усаживаясь на чурбан. «Вообще-то да. Не стала я скрывать правды. Терпеть не могу пьяных громил». В ответ на это Шинзай рассмеялся. Кажется, слово «громил» он принял за комплимент. «Праздник без арахо, что вампир без клыков», — оправдался он местной поговоркой. «Ну да», — криво усмехнулась я, — «зато теперь я поняла, почему вы остановили выборные поста седархи. «Почему?» — оживился Шинзай. «Передвигаясь после Арахо на четвереньках, вы пришли к выводу, что вам необходимы дополнительные конечности», — пояснила ему. Теперь Зеленоухий уже откровенно расхохотался. «Ты такая забавная!» — посмеиваясь, — проговорил он. «Мне с тобой хорошо». «А мне с тобой нет». «Рада за тебя», — попыталась отвертеться от аналогичного заявления в его адрес. Шинзай отрезал два куска мяса, один пододвинул мне, за второй взялся сам. На самом деле, — жуя заговорил он, — у Дархи масса преимуществ — скорость, выносливость, маневренность, проходимость, но ну и плюс очень прочная чешуя. Да уж, как та заносилась по горным склонам, я видела собственными глазами а их бронированную чешую мы испытали еще в момент знакомства. Поле отскочил от нее, как от металлической пластины. «Мы можем бегать даже под снегом», — не без гордости заявил Шинзай. «Нынче зима не очень снежная, но в другие годы, бывало, засыпало вот так. Он поднял ладонь на уровень примерно полутора метров». «И что, серьезно, хватало сил гонять под снежным покровом?» — округлила я глаза. «Как-то не верится». «Нет, конечно, я верила, только что-то мне подсказало поставить этот факт под сомнение». «Ты можешь отрезать мне ухо, если я вру», — заявил Обратень. «Правда?» «Оно у тебя отрастёт», — усмехнулась я. «Отрастёт», — криво ухмыльнулся Шинзай. «Но какое-то время придётся помучиться без него». «Нет, портить твою внешность я не хочу», — сказала ему. А вот получить доказательства не отказалась бы. Жаль, что зима у вас не снежная. Я знаю, где много снега. Зеленоухий аж привстал. У северного подножья неплохо так намело. Поедем, а? Он скачил за стола. Не, далеко, протянула я. Это ж нужно обогнуть горный массив, а напрямую по горам я ни за что не поеду. По-твоему, обогнуть горы проблема? Чуть ли не возмутился Шинзай. «Это долго. Сколько ехать до твоих снежных толщ?» «Два ара», — не задумываясь, сказал он. «Ар — это у них примерно как полчаса, то есть в одну сторону бежать около часа». «Нет», — закивала я. «Один ар на обед, два ара на отдых». «Зачем отдых?» — запротестовал оборотень. «Я прекрасно могу двигаться с полным желудком». «Зато мне хотелось бы отдохнуть после еды». Твёрдо постановила я и продолжила подсчёт. «Два ара туда. Ар, ты будешь бегать под снегом. Два ара обратно. Итого восемь аров. К этому времени уже стемнеет». «И что?» — не понял Шинзай. «Я не хочу ехать в темноте». Зеленоухий издал тихий протяжный рык. «Ну а завтра?» — с надеждой спросил он. «Завтра?» «Завтра можно». Как бы немного колебаясь ответила я. Через пару аров после завтрака. Отлично! Обрадовался Шинзай со звериным аппетитом, вгрызся в кусок мяса. Фух! Неужели получилось? Даже не верится. А теперь ушастик, да и дай и валет сюда. Как ты отдыхаешь после обеда? спросил он. Ложусь на топчан и лежу, ответила я. Давай полежим вместе, предложил Шинзай. Я чуть не поперхнулась морсом. «Давай», — мотнул я головой, — «только каждый на своей кровати». «Могу принести сюда свою», — нашелся обратень. «Да что ж за баран-то такой? Он вообще намеков не понимает. Они настолько прозрачные, что горный хрусталь позавидует». «Я люблю отдыхать одна», — заявила безапелляционно. «Что-то своему вампиру ты такого не говорила». Ядовито заметил он. «Говорила, нагло соврала я. В тот день, когда вы его схватили, Генри выбежал из пещеры не в себе, как раз потому, что я его прогнала, отдыхать мешал. Да простит меня штурмовик за ложь. Это была вынужденная необходимость. Шинзай довольно склабился, поверил. «Ладно», — махнул он рукой, — «отдыхай. А я пока схожу в амбар, ревизию проведу». Там, наверное, муку уже привезли. «Пока? То есть на сегодня мы не прощаемся? Что ж, ради успеха с завтрашней операцией так и быть потерплю тебе остаток дня. Но вот как мне пересечься с тазой, чтобы ни у кого не закралось подозрений?» Шинзай отодвинул пустую тарелку и поднялся из-за стола. «Ага, еду мы приносим, а грязную посуду не забираем. Ну и черт с ним, главное, чтобы себя унес». «До встречи, красавица!» На лице Шинзая расплылась довольная улыбка, после чего он, наконец, ушёл. Я тут же забыла о его существовании. Таза. Вот я с дуру сказала, что буду час лежать на топчине. А сообщницу мою кто будет искать? Скверно-то как. Однако долго мучиться в раздумьях мне не пришлось. «Обратница сама пожаловала ко мне. Очевидно, знала, что Шанзай обедает со мной, а потом увидела, как он идёт к амбарам. Умница какая! Только вот...» «Таза, вообще-то я хотела отдохнуть после обеда», сказала ей, а сама при этом активно махала рукой, мол, проходи. Блондинка поначалу нахмурилась, не очень понимая моё поведение, но потом смекнула, что к чему. «Мне стало скучно», сказала она. «Вот я и заглянула к тебе. Слушай». «А ты мне не можешь дать на время эту свою штуковину, в которой картинки можно смотреть?» «Не хотелось бы, чтобы ты ее уносила», — сказала я. «Ладно, давай сделаем так. Я дам тебе штуковину, а ты садись на чурбан и смотри картинки. Только молча». Договорились. Наигранно обрадовалась Таза. Я вручила ей в руки телефон, сама легла на топчан. «На всякий случай, вдруг кто зайдет? Те же стражники, например» а через пару секунд я накрыла нас обеих пологом тишины. «Таза, слушай меня внимательно», — спешно заговорила я. «Завтра, через два ара после завтрака, Шинзай повезет меня показывать, как он бегает под снегом». «К северному предгорью поедете?» — уточнила обратница. «Да». «В объезд?» «Ну, конечно, не по горам же. Кстати, с какой стороны нужно объезжать массив, чтобы быстрее попасть к этому месту?» «С запада», — уверенно ответила Таза. «Отлично!» Я потерла руки и продолжила. «Одним словом, Генри, нужно передать время и маршрут, по которому мы будем ехать. Когда ты сможешь отправиться к вампирам?» «Через три ара», — ответила братница. «Так, чтобы к ужину обернуться». Она старалась говорить решительно, но от меня не ускользнуло, как она волнуется. «Таза, у нас всё получится», — уверила я её. «Надеюсь». «Не слишком-то твёрдо», — ответила она. «Ты ко мне обязательно загляни, когда вернёшься», — попросила я. «Только проверь, чтобы Шинзая поблизости не было». «Хорошо», — пообещала Таза и жестом попросила меня убрать полок тишины. «Нет, молча скучно смотреть картинки», — сказала она, едва я выполнила просьбу. «Попозже загляну». Через час, когда я типа отдохнула... Ко мне приперся Шинзай. На сей раз он предложил поиграть в Лансай. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Он отвел меня в одну из комнат, посредине которой стоял стол, немного напоминающий бильярдный. Только он был квадратным, и в нем отсутствовали лузы. Суть игры сводилась к тому, что на стол в произвольном порядке выставлялись маленькие медные фигурки, похожие на наших солдатиков. Я насчитал их 23 штуки, а игроки поочередно бросали шарик. Ударяясь о борта, шарик катался по полю и сбивал фигурки. Чем меньше их оставалось, тем тяжелее было в них попасть. В сами фигурки целиться нельзя. Направлять шарик нужно исключительно в борт. Игра оказалась весьма увлекательной, а даже вошла в азарт. Первую партию с треском проиграла. В арсенале Шинзая оказалось 16 сбитых фигурок. Мне же повезло лишь 7 раз. В следующей партии удалось сократить разницу до 14 к 9 А в третий зеленоухий победил с минимальным перевесом в одну фигурку. Заметила, что настроение Шанзая менялось сообразно количеству моих трофеев. Нет, он не злился, но недовольство на его лице трудно было не прочесть. Он-то думал, что легко обыграет меня неумеху. Но товарищ не знал, что я нередко играла в бильярд и с геометрическими тонкостями этой игры знакома. Вот я уверена, что Генри порадовался бы моим успехом. Сойдись я с ним в поединке. А этот... В общем, еще один характерный штрих к его образу. В данной игре опыта у него, конечно, было побольше, и мне удалось выиграть всего дважды. Так что общим зачетом он удовлетворился, и никто, включая стол и фигурки, не пострадал. Ну а мне развлечение помогло отрешиться от переживаний по поводу тазы. Лишь когда я, наконец, избавилась от общества Шинзая, тревога вновь опустилась на меня мрачной тучей. Она планировала вернуться к ужину а его принесут с минуты на минуту. Ничего страшного, успокоила я себя. Просто обратница подозревает, что я буду трапезничать в обществе Шинзая и придет попозже. Кто бы только знал, каких усилий мне стоило держаться за ужином непринужденно, о чем-то разговаривать с зеленоухим, улыбаться, задавать вопросы. Внутри меня бушевала буря переживаний, и я еле сдерживалась, чтобы она не вырвалась наружу. Это было сродни жонглированию заряженным и снятым с предохранителя пистолетом. После ужина Шинзай куда-то ушел. Нет, сидеть на одном месте не было уже никаких сил. Надо прогуляться, покараулить тазу. Я поднялась в чурбана, надела плащ и направилась к выходу. Но едва покинула комнату, как на меня налетел взволнованный Тангай. «Ты тазу не видела?» — выпалил он. Внутри все оборвалось. «Нет», — закивала я с неимоверным трудом, стерев с лица волнение. «А что случилось?» «Она пропала!» выкрикнул оборотень и побежал дальше по коридору.